Глава одиннадцатая. Только на пути в столовую, да-да, у Сашкиных родителей была столовая в доме, я вспомнила, что его маму зовут Лидия Васильевна, а отца — Алексей Михайлович. Вовремя я это вспомнила. Было бы неловко переспрашивать у них самих или у Сашки. Лебедев, между тем, усадил меня на один из стульев, сел на соседний и подвинул его так, чтобы приобнять меня, и практически положить мою голову себе на плечо. «Расслабься», — шепнул Сашка мне на ухо, и я, вздохнув, обмякла в его руках. Положила ладонь ему на грудь и вдруг поняла, что мне так безумно уютно. Лебедев чмокнул мои пальцы и обратился к Лидии Васильевне, взирающей на нас с молчаливым умилением. «Накормишь?» «Ах да, Катенька ведь уже ушла!» «Сейчас, Саш, я все принесу!» Она вскочила и убежала в соседнее помещение, кухню. Закремела там чем-то, а мы остались наедине с Алексеем Михайловичем. Я вновь наткнулась на его изучающий взгляд и теснее прижалась к Сашке. «И как же это мой безалаберный сын уговорил тебя выйти за него замуж, Стася?» — спросил Лебедев-старший насмешливо. «Шантажировал, что ли?» «Батя!» Возмутился Сашка и хотел что-то ответить, но я сама и не знала, что нужно отвечать. «Нет, Алексей Михайлович, я люблю его». Я старалась говорить четко, твердым голосом и глядя в глаза будущему родственнику. В конце концов, не такое уж это и вранье. Я действительно люблю Сашку, как друга. «Надо же!» Насмешка из взгляда и голоса Лебедева-старшего все не исчезала. «Такая умная, рассудительная девушка и знающая моего сына уже лет девять, да?» «И вдруг... люблю!» «Да». Я пожала плечами и погладила Сашку по напрягшейся груди, чувствуя, как за тонкой тканью рубашки бьется сердце. «Я умная и рассудительная, и я люблю вашего сына». «Батя, Лебедев все же не выдержал. Я не позволю тебе оскорблять мою женщину». Сашка обхватил меня теперь уже двумя руками и практически перетянул к себе на колени и глядел на собственного отца, гневно сверкая глазами. — Вот теперь верю, — фыркнул Алексей Михайлович. — А то знаю я тебя, авантюриста. Наплел что-нибудь девушке. — Папа! — почти закричал Сашка. — Я уже двадцать пять лет, папа. — Понял я, понял. А, вот и Лида с ужином. «Я возликовала. Еда. Меня покормят. Ради еды я, пожалуй, была в ту секунду готова на все. Лидия Васильевна поставила перед нами две тарелки с каким-то нечтом, напоминающим лазанью. Потом принесла с кухни прохладный лимонад в кувшине. Еще что что-нибудь хочешь, Стась?» — спросила она, глядя на меня с тем же умилением. «Нет, спасибо», — ответила я, стараясь не закапать слюной скатерть. «Вполне достаточно». Отодвинулась от Лебедева и принялась за еду. Но не успела я съесть даже пару кусочков, как Лидия Васильевна вдруг сказала. «Как же это замечательно! Ведь я мечтала, что ты станешь нашей невесткой с тех пор, как впервые тебя увидела, Стась!» Лазанья, или что это было, резко застряло у меня в горле. Я кашлянула, проглотила и удивленно переспросила. «Да? Да», — жизнерадостно продолжала Лидия Васильевна. «Конечно. Ты же такая милая, вежливая, спокойная. То, что нужно Саше. Так что я очень рада за вас обоих. Надеюсь, и внуков вы нам скоро подарите». Лазанья второй раз застряла у меня в горле, только теперь пришлось отпиваться лимонадом. Сашка деликатно похлопал меня ладонью по спине, Ободряюще улыбнулся моим вытаращенным глазам и заметил. — Не волнуйся, мам, всему свое время. Дипломатично. — Кстати, о времени! — подал голос Алексей Михайлович. — Когда у вас там регистрация брака-то? Мы назвали число. — Кошмар! — всплеснула руками Лидия Васильевна. — Так скоро! Саша, обычный ЗАГС, не дворец бракосочетания. «И о чем ты только думал?» Ни о чем, а о ком», ответил Лебедев, невозмутимо ковыряя вилкой свою лазанью. «О Стасе. Она не любит все эти торжества. И я прошу, мам, не усердствуй. Иначе день свадьбы для нее будет не праздником, а мучением. Я бы не хотел, чтобы наша со Стаси семейная жизнь началась с мучений. Будь я настоящей невестой, я бы умилилась». «Ох, но я ведь должна делать вид, что настоящая». «Спасибо», — сказала я тихо, трогая Сашу за рукав, и хотела чмокнуть друга в щеку, но он неожиданно повернулся и перехватил мои губы своими. Сжал в ладонях моё лицо, не давая отодвинуться и углубляя поцелуй. Мне стало жарко. И от того, что поцелуй оказался настоящим, и от того, что целовались мы на виду у Сашиных родителей. Поэтому, когда Лебедев наконец выпустил мои губы, но само выпускать не спешил, вновь прижав к себе, мне показалось, что я от смущения сейчас расплавлю пол и провалюсь куда-нибудь в фундамент. — А покраснело-то как? — фыркнул Алексей Михайлович. — Что ж ты, Саша, так невесту свою смущаешь? — Простите, — сказал Лебедев, но в голосе его звучало что угодно, только не раскаяние. — Не выдержал. Стася держит меня в черном теле. — Ой, нет. Ну не надо. — Говорит, не ни до свадьбы. — Вот гад. Алексей Михайлович и Лидия Васильевна расхохотались, а я, окончательно смутившись, спрятала запылавшее лицо на Сашкиной груди. — Теперь понятно, Лид, чего они в обычный ЗАГС пошли, они в дворец бракосочетания? Продолжая хохотать, заметил Лебедев-старший. «Там же ждать меньше! Дольше месяца сынуля наш не выдержит!» «Как это мило!» — умилилась в очередной раз Лидия Васильевна, пока Сашка поглаживал по спине смущенную до предела меня. «Наивная, я тогда думала, что сильнее смущаться невозможно. Как бы не так. Нет предела в совершенству».